кого-то слабее себя, ниже и хуже, как ему кажется. Сопливый мальчишка ищет случая покуражиться над достойной женщиной, почему-то решив, что женщина изначально ниже его. Или над стариком, или над неудачником. Тут все идет в ход, все дозволено. Нет, дозволено! — закричал я, что постановить своим криком его истерику. Нормального тона он бы сейчас не услышал. Он опешил. Собирался с мыслями. Но мыслей, в сущности, не было. Было одно упрямство. Как часто мы не учитываем этого вот упрямства. Говорим об уме, о сердце, ну хотя бы о логике. И все разбивается вдруг об упрямство, которое ничем не укротишь, ничем не остановишь. Больное самолюбие — нет, не самолюбие, а себялюбие Сколько я с ним сталкивался, особенно в нашем артистическом мире. Как часто стоит человеку назваться актером, почувствовать своего рода исключительность, и он уже начинает верить, что он и впрямь лучше других. И тут конец. Чем слабее человек, тем на меньший срок его хватает. У меня были случаи, когда студента приходилось выгонять после первого же месяца обучения за безделье, распущенность, хамство, а в сущности именно за то, что он с первых же шагов начинал чувствовать себя исключительным. Но театр — творчество коллективное. Потому как актер на сцене общается с партнером, я могу сразу сказать, эгоист он или нет. И эгоисты мне не нужны. От поколения к поколению борьба с эгоизмом все труднее. Почему-то юнцы путают эгоизм с проявлением личности, а быть личностью для них самое главное. Какой угодно, но личностью. Не желаю я им войны, голода, блокады. Но ведь сколько же дров наломают иные, прежде чем найдут приемлемую для жизни точку отсчета. научиться понимать и ценить не только себя, любимого. Ощеревшийся, будто прижатый в угол, стоял передо мной Новиков. Мальчик, который читал «Муху-цокотуху» и спрашивал, чем отличается пар воды от пара картошки. Мальчик, лицо которого светилось приветливостью и добром. Что было не так? Как он умудрился потерять это лицо? Кто виноват? А может, никто? Все было хорошо, пока хорошо. Ну, малюсенькое испытание, и человек растерялся, потому что никогда не знал, что хорошо, а что плохо. Большой город ошеломил его. Примеров было много, и все разные. Он примеривал их к себе, выбирая жизненную мину. Выбрал, но прогорел. Мина не подошла. Ведь пакость тоже не всем под силу. Она не так уж естественна. Но сейчас, я видел это, от своей пакостной мины он не откажется, мучается, но сохраняет. Как ни парадоксально это звучит, но делать гадости человека иногда заставляет больная совесть. Настоящий, законченный подлец, делая подлость, думает о выгоде, которую извлечет из этого. Подлец-дебютант, наоборот, инстинктивно стремится к проигрушу, дабы подлость выглядела как... Независимый жизненный шаг. Я думаю, нам не стоит продолжать этот разговор. Понимаете, Новиков, он неприличен. И от вас я хочу одного — беритесь за ум. Вы способный человек, и вам надо работать. Вы талантливый. Вас любят. Я сказал это дружеским, примиряющим тоном. По взгляду Иванова я понял, что он ждет другого, но мне, как ни странно, было очень жаль Новикова, и хотелось верить, что он образумится. Я уже сделал несколько шагов к двери, но голос Новикова остановил меня. Он говорил тихо и даже вроде бы спокойно. «Нет, не возьмусь я за ум. Не нравится мне эта ваша учеба. Я поработал с самим и понял. А с вами скучно. Вы уже не можете работать в театре. Вы пристроились сюда, здесь не каплет». и все говорят, что у вас на курсе тоска, вы ненавидите все новое, ненавидите талантливых людей, вы старый. Такое я слышал впервые. В чем тут было дело, не знаю. Наверное, слишком я был спокоен по сравнению с ним,